Эпилог. Пару часов спустя где-то в горах. «Отче, отче, почему вы смеетесь?» «Да вот, Стефан, помнишь книгу мне братья приволокла из другого мира, священную?» «Да, отче». «Читал?» «Да, но я не понимаю». «И не надо. Но ты все же попробуй. Имеем легион, и в море утонули. Я все еще...» «Эх, нет в тебе живости ума. Тащи книгу, объяснять буду. Но ведь наши паладины... наши... утопили. Утопили. На все воля богов. Не кривись, они мне сами сказали. Все по благословению. Неделю спустя. Еще раз и подробнее. Они что... Сиплый голос аж пульсировал от экспрессии. «Уговорили народ Хаджара броситься в море. Все утонули», — робко повторил второй голос. «Так, Патрик, погоди. У меня как-то в голове не укладывается. Я сейчас услышал слова «уговорили народ и утопиться в одном предложении». «Мне послышалось?» — сиплый голос чуть не визжал. «Не утопиться, а броситься в море». «Я все правильно сказал! Подробности!» Сиплый голос забулькал, звякнул стакан, и послышались торопливые глотки. «А ничего больше. Вот фото, вот протокол, все задокументировано. Наш дипломат уговорил аборигенов утопиться в море. Публичное массовое самоубийство. Они даже выбрали для этого удобный пляж». «Так, где там эти... эти... которые...» «Контрразведка?» Второй голос осторожно подсказал. «Пидорасы! Пидорасы, что нам этих двоих сплавили! Так же это! Они же это!» Вышли на связь? «Сдохли! Сдохли, как приличные люди в этих лесах! Что писала контрразведка? Где письмо? Читай сам, у меня в глазах двоится!» Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха Смачный звук удара. «Ты что, сученыш, издеваться вздумал?» шеф?" Нет, не по очкам. Хай, это в письме. А ну, дай. Вот, не деритесь только. Да, точно, <смех> уроды. А ну, поднялся, поднялся, говорю. Бери бумагу, пиши. Да, сейчас. Кровью не капай, Арясина, дебил криворукий. Хотя нет, тогда же лучше. Капай сильнее, только чернила пусть не расплываются. М -м -м. «Ты что, там плачешь, что ли?» «Неважно, пиши. По высочайшему повелению были переведены...» «Кто переведен, сам ставишь. Не помню я, как зовут этих мудаков». «И да, слезами тоже полей. Там поймут. По высочайшему повелению переведены, значит, с треском. Нет, с триумфом. С триумфом мы исполнили миссию представить к награде, передаю на руки его милости. Все, это не наша проблема». «Нам их дали, они нам насрали, вот вам говно, вот вам ваш подарок, отдаем с процентами». «А если обидится?» «Тогда я оторву тебе голову и пришлю им в коробки из-под торта». «Но это тоже напиши, что в случае неудовольствия и далее по тексту». «Ты жалок, а вось подействует». «Но, шеф...» «Не реви! Кому сказал «не реви»?» Месяц спустя. В кабинете проректора Высшего университета неявного воздействия и опосредованного влияния царила рабочая атмосфера. Светлейший князь Брин Шустер внимательно изучал отчеты по практике. «О, старые друзья! Ну, поглядим, что они там еще учудили! Спорю на свою шляпу! м да По мере чтения, эмоции на лице князя сменялись, как картинки в калейдоскопе. Удивление, шок, недоверие. Опять удивление, скепсис. В конце князь нахмурился и выругался сквозь зубы. М-де. И кто у нас такой умный, что решил моих студентов в эту жопу мира засунуть? Контрразведка совсем мышей не ловит? Хотя... да, так лучше. Прямо совсем хорошо. Раз они такие неубиваемые, сделаем из этого шоу». Князь достал чисто листы гербовой бумаги и к каллиграфическим подчерком начал выводить резолюцию. После посыпал бумагу песком. Резолюцию он прикрепил к отчету. Положил все в одну папку и вышел с ней из кабинета. Под нас напевал детскую песенку. «Ловись, рыбка, большая и маленькая». Пару месяцев спустя. «Теперь нас точно уволят». У небольшого озера, густо заросшего по каменистым берегам с планником, стояли двое. Стояли на небольшой террасе, откуда открывался замечательный вид на долину реки, где некогда жил народ у Макута. Выглядели путники пожеванными и не особо целыми. Из-под изорванной одежды виднелась бледная кожа, местами рассечённая. Она обнажала бледно-розовую плоть. Впрочем, живыми эти двое тоже не были. Ха-ха, очень смешно. Зато тут кто-то сделал очень удобный подъем», — говорил высокий мужчина. Некогда белые волосы, собранные в изящную прическу, сейчас потеряли и цвет, и форму. От элегантного камзола остались жалкие обрывки. Через лицо мужчины проходила пара трещин, в которых проглядывало алое нутро, где что-то шевелилось. Лицо напоминало маску, и, скорее всего, ею и было. «Мастер, ваш юмор меня обнадеживает. Вы знаете, что делать?» Тот, кого звали Питером, напоминал человека больше, но мертвого человека. У него не хватало половины лица, и было не совсем понятно, как вообще он мог говорить. Гортани тоже не было, а остатки головы торчали на позвоночнике, словно в торопях нахлобученные. Что делать, что делать? Искать крайних. Это был идеальный вариант. Дикое божество, воплощенное в народе. Удобное место. Ни одна сволочь не хватится и ни одного человека, способного исправить ситуацию на тысячу миль окрест. А знаешь, Питер, что главное, что это был не наш идеальный план. И нам вот так простят провал? В мертвом голосе сквозило несвойственное мертвецам беспокойство. Кличи вообще редко переживают, но сейчас был явно не тот случай. Провал нет. А вот сообщение о диверсии легко. Мы ведь знаем, кто это сделал. Голос мертва был спокоен. «Да? Откуда?» «Знаешь, в нашей ситуации нас спасает тот факт, что те, кто нам противостоит, — клинические идиоты». Бывший коронный дознаватель наклонился и поднял с пола небольшую фотографию. «Вот самая наша большая проблема, видимо, в том, что они даже не догадываются, что они нам противостоят. На фоне живописной скалы, на вершине которой сейчас находились немертвые, были сфотографированы двое мужчин. У одного из них не было ноги. «Мастер, мастер, тут это, того!» Питер чуть не подпрыгивал от переполнявших его эмоций. «Что еще случилось? Только не говори, что и проклинатель сломан!» Безымянный обернулся едва не с испугом. «Нет, он заряжен на полную, энергии на порядок больше от расчетной. Как такое вообще возможно?» Немертвые подняли лица к темнеющему небу. «Концепция меняется. И знаешь...» Теперь уже я и не знаю, кто эти двое нам. Два года спустя. «Простите?» Ричард потряс головой в полной уверенности, что ему послышалось. «Я говорю, полезная нагрузка может достигать двадцати тонн. Скорость подъема...» Ричард с Рэем стояли в Эллинге, где проходила седьмая всеимперская техническая выставка. «Нет-нет, это я понял. Что там про тягу?» «О, сразу зрите в суть». Это дирижабль нового поколения. Комбинированный магомеханический двигатель развивает тягу в четыре Гринривера. К разработке двигателя приложил свою руку сам профессор Уоррел. «Сэр, сэр, вы в порядке?» Ричард пребывал в ступоре, устремив полный непонимание взгляд в пространство. Рэй Салих ржал, как целая конюшня. Десять лет спустя. «Привет, Илая!» Рэй радостно махнул рукой. «Доброго дня, мистер Эджин! Отлично выглядите!» Ричард был более сдержан. «Приветствую, джентльмены! Рад вас видеть! Ричард, вы совсем не изменились! Вечно юный!» Илая обнял компаньонов. Эджин вышел из дверей вагона скорого поезда, уплотнее запахнув и без того плотное пальто из темно-синей шерсти. Поезд прибыл на вокзал Бладхолла, одного из крупнейших городов Империи, который кольцом окружал одну из трех магических академий. «А вы все так же устрашающе выглядите. Как работа в газете? Я слышал, вы все там же». Мужчины шли вдоль перрона. С серого неба сыпал мелкий холодный дождь. «Да, уже шестой год работаю главным редактором. Внимательно слежу за вашими похождениями. Что сказать, не перестаю удивляться вашей энергии. У меня даже целый отдел есть, который собирает оперативные новости о вас». «Оу, так это мы твоих э, того». Рэй сделал движение, словно сворачивает голову курицы. «А, пустое. Сами нарвались. Зато те, кто выживает и привозят статьи, обычно у нас на повышение идут. Ричард, у меня будет к вам большая просьба». «Да, мистер Эджин, все, что могу. Мы ведь с вами друзья». «Хватит мне дарить каждый месяц новую пару очков!» рявкнул Элая, блеснув слитком золота, который так и торчал у него из глаза. «Я убиваю за меньшее. «Малыш Лайер растерял чувство юмора», — хохотнул Рэй, поправляя темные очки на носу. «Мистер Эджин, ну, сами посудите, что мне еще остается? Если бы не ваша реакция, я бы прекратил этот милый розыгрыш. Слишком уж дорого мне обходятся услуги курьеров. Каждый раз эти стервятники просят денег, как судейские, за здорового каторжанина. Постойте. Ричард так резко остановился, что его спутники даже успели пройти несколько шагов, пока не сообразили тоже замереть на месте. «Вы что, их едите?» Элай лишь раздраженно облизнул немигающий глаз языком. «И что, полиция не возражает?» «У меня компромат почти на всех в Империи. Мне прощают много слабостей, джентльмены». Элая на удивление смущенно улыбнулся. «Ладно, потом расскажете. Нас ждет транспорт». Приятели уселись в скрытую повозку. Внутри воздух грела небольшая печка, и Элая вокруг нее едва ли не обернулся. «Мистер Эджин, я слышал о вашей проблеме, о том, что вы не можете зачать ребенка». Бывший репортер лишь дернул щекой, отвернувшись к окну. «Я слишком много оставил в тех лесах, Ричард. Не поделишься, как ты умудряешься купить моих людей?» а, цена небольшая, знания. Я всего лишь знаю, где они живут. «А с моей репутацией этого более чем достаточно». На подначку бывший репортер не ответил и продолжил интервью. «И раз ты такой информированный, Ричард, то зачем позвал в это мерзкое место? Как ты мог узнать, холод я люблю еще меньше, чем глупые розыгрыши. К тому же тебе должно быть известно, у моей проблемы нет решения, и всем бессмертие дается так дешево». В голосе мужчины звучала горечь. «А ты бессмертен?» — скинул брови Гринривер. «Условно». «Змеи живут очень долго, мой вечно юный друг». «Хелая, ты же меня знаешь. Позвал бы я тебя ради того, чтобы поглумиться или попытаться вселить ложную надежду. Когда-то ты пожертвовал ради нас жизнью, а я всегда отдаю долги». Теперь уже Ричард плохо скрывал раздражение. Эджин развернулся всем телом. Зрачок схлопнулся в линию и снова стал человеческим. «Что?» «Терпение, мистер Эджин, терпение». «Не каждый день я могу всерьез оправдать репутацию всемогущего». Карета остановилась у небольшого двухэтажного домика на окраине Бладхолла. Дом был украшен разноцветными фонариками, с боков его подпирали такие же уютные строения. Тротуар мели неторопливые дворники. Рэй открыл дверь и вывалился на улицу. Протесса звякнул о заснеженный камень. Инвалид потянулся и стащил с крыши тяжелый чемодан. Оттуда достал завернутую в цветную бумагу коробку. «Я дико извиняюсь, но ты знаешь, Рея, если ему что-то втемяшится в голову, он не откажется даже под страхом смерти. Пришлось уступить грубой силе», — Тоном полным раскаяния проговорил Ричард. «Видно, что ему было немного неловко за происходящее». «Что происходит?» Голос бывшего репортера срывался. «Помнишь, как-то Рэй пообещал, что найдет твоего ребенка и подарит нож, если будет мальчик, или тяжелую картечницу, если девочка, и наврет, что она принадлежала тебе, а потом наврет что-то насчет твоей героической смерти?» Ричард с удовольствием разглядывал лицо собеседника, руки которого тряслись. «Правда, второй части шутки не сложилось. Ты жив. Так что обойдемся подарком. Я, кстати, повесил подслушивающий амулет ему на пальто». «Сейчас будет номер!» Гринривер извлек из кармана небольшую шкатулку и повернул на ней крышку. Стало слышно, как протеса звякает обрущатку. Чуть погодя раздался звон колокольчика. Тихий скрип двери. «Здравствуй, девочка! Тебя ведь Эрика зовут?» пророкотал дружелюбный бас Рея. «Здравствуйте, дяденька!» «Ага, все верно. Вы к маме пришли?» ответил тонкий доверчивый голос. Похоже, Элая забыл, как дышать. — Нет, к тебе. Принёс подарок. Я когда-то знал твоего папу и обещал ему подарить тебе вот это. Раздалось шуршание. — Ой, а что там? — Открывай, узнаешь. — Ого! Раздался звук, как будто кто-то разорвал лист бумаги на сотню маленьких кусочков. — Это ты как? — А я дяденька Магесса. Учусь в группе для очень сильных девочек. И потому, кстати, я тебя совсем не боюсь, хоть ты и страшный. «О, круто! А что это за пушка?» «Картечница. Тяжелая, многозарядная. Ею владел твой папа, когда мы с ним вместе в джунглях охотились на диких богов». «Правда?» «Правда». «А какой он был, мой папа?» «О, -о, -о он был очень крутой. Однажды он сожрал целого дракона, победил жуткого демона, а еще он умел разговаривать с попугаями». «Мама тоже говорила, что у меня очень крутой папа». «Только таких крутых штук она не рассказывала. А он умер?» «Нет, просто в лесу потерялся. И долго там бродил. У него выросли зубы, как у змеи». Ричард повернул крышку шкатулки, и звук пропал. «Я шесть лет занимаюсь поисками. Уж очень внезапно умерла так куртизанка. Я почти поверил. Маги умеют хранить свои секреты и лая. Особенно про мага уровня твоей дочки. Это стоило дорого». «Гораздо больше, чем мы вынесли тогда из леса. Но, признаться, мне особо не на что тратить деньги. Иди, Элай Эджин, между нами больше нет долгов». На негнущихся ногах мужчина шагнул из кареты. Потом повернул голову и взглянул в глаза вечно молодого Ричарда. «Значит, всемогущий», — протянул он с непонятной интонацией. «Согласись, звучит гораздо лучше, чем палач народов», — в том ему ответил Гринривер. Подбежавший Рэй хлопнул замершего в нерешительности приятеля и заскочил в карету. Дверь захлопнулась. Таоска тронулась с места. За окном сыпал мелкий снег. «Что, твое графейшество, все скупаешь души? Оп и в розницу!» Рей наклонил голову, и из-под широких темных очков сверкнуло жидкое золото. «Истинно так, мой уродливый друг, истинно так!» Мир укутывал снегопад... В небе парили драконы, приближался Новый год. Конец третьей книги. Текст читал Олег Кейнс.